Глава 21. Ева. Глотни холодненького. Когда я, убрав с освободившегося столика грязную посуду, вошла в кухню, подал мне Давид запотевший стакан. Взяв его, я принюхалась и сделала маленький глоток. «Присядь!» — выдвинул ближайший стул и развернул ко мне. Отказываться я не стала. Села и, сделав еще один большой глоток домашнего клюквенного морса, посмотрела на Давида снизу вверх, Ноги гудели, спина ныла. Не удержавшись, я сняла туфли и пошевелила пальцами. Заметила появившуюся на губах Давида ухмылку. «Благодаря тебе мы с Франческой запросто можем прикрыть нашу лавочку на недельку-другую и заняться тем, до чего руки не доходили». «Благодаря мне?» Не поняла я. Зажала стакан обеими руками и немного встревоженно посмотрела на Давида. «Что-то не так?» «Наоборот». Он взял графин и подлил мне еще морса. «За сегодня ты сделала нам двухнедельный доход». Сережка в его ухе блеснула, как будто отражая появившийся в самом уголке рта смешок. Чувство, что у всех тут резко кончились запасы съестного. Посетителей сегодня действительно было так много, что у некоторых приходилось подсаживать за уже занятые столики, а некоторых и вовсе просить немного подождать на улице. тот день, когда мы с Русланом завтракали тут, Я и представить не могла, что трактир пользуется такой популярностью. Заказы сыпались с такой быстротой, что я едва успевала относить подносы, и теперь чувствовала себя так, словно двадцать часов подряд занималась хореографией. Нет, даже не так. До закрытия оставался еще целый час, а я не представляла, как заставить себя подняться и доработать его. Поначалу полная решимости, сейчас я начала сомневаться, что справлюсь. Плюс был только один — Занятой работой я не успевала думать о Руси и о том, что происходит. А вот ночью... Ночью я почти не спала. Поначалу лежала, пытаясь не вспоминать вкус его губ, не думать о том, что он совсем близко, в соседней комнате. А потом, поняв, что это невозможно, замоталась в одеяло и, присев на подоконник, прислонилась лбом к холодному стеклу. Смотрела в темноту, а видела его потемневшие глаза, вслушивалась в шум дождя, а слышала его сиплое дыхание. «А при чем тут я? Я все еще не могла взять в толк, какое я имею к этому отношение?» «Ты не поняла, девочка?» Я отрицательно качнула головой, и Давид снисходительно добавил. «Они все на тебя пришли посмотреть. Сегодня к нам заглянули даже те, кого здесь отродясь не было. И причина тому далеко не колбаски моей старушки». Давид посмотрел на дверь. «Я тоже обернулась и увидела вошедшую Франческу». Выглядела она уставшей, но довольной. В кухне, где мы сидели, стоял густой запах специй, жареного мяса и сыра. Плита была включена, должно быть, сегодня ее вообще не выключали. Сквозь прозрачное стекло духового шкафа было видно большой лоток. Сюда редко приезжают чужаки. Обменявшись с ней взглядами, снова заговорил он: А ты? Что я? У половины здешних трудяг от вида твоей задницы ширинки так и понадувались. «Да и бабенкам здешним интересно посмотреть на городскую штучку». Я так и вспыхнула. Слова его мгновенно заставили меня вспомнить утреннюю сцену с Русланом и все, что случилось дальше на улице. За весь день мы с Давидом обмолвились об этом лишь парой ничего не значащих фраз, потому что на большее просто не было времени. Едва придя в трактир, я попросила его найти мне новый дом. «Дом, комнату, что угодно, только бы подальше от Руслана, предназначенный ему». Мысль о его словах, о том, с какой уверенностью он говорил, вызывала во мне бурю гнева и негодования. Ни объяснений, ни попыток попросить прощения, только это самое жесткое предназначено. Моя. Как какой-то мячик для пинг-понга. Вечером мне надо будет забрать вещи. В несколько глотков допив морс, я заставила себя надеть туфли и встала. что-то подсказывало, что новая встреча с Русланом окажется для меня ничуть не легче предыдущих. Для того, чтобы настроиться на нее, времени у меня оставалось совсем мало, а если учесть, что как раз перед тем, как я пошла сюда, в трактир завалилось несколько мужчин, только-только, судя по всему, вернувшихся с моря, его не было вообще. «Где я могу остановиться?» — спросила, когда Давид ничего не сказал на мои предыдущие слова. Он смотрел на меня задумчиво, уже знакомым мне взглядом, и это заставило меня напрячься. Не намека на усмешку, только лучики морщинок в глубине глаз и совершенное спокойствие. Франческа прошла к плите, открыла духовку, выпуская облако жара и аромат печеного картофеля и мяса. «Давид, уже требуя, где я могу остановиться?» «Там, где остановилась», — выговорил он. «Других домов тут нет». «Я не буду жить у Руслана. Усталость, нервное напряжение...» так и не нашедшие выхода после нашей ночной, а вслед за ней и утренней стычки с Русом лишили меня всякой выдержки. В жизни не поверю, что тут больше нет свободных домов. Я готова заплатить, сколько нужно. Да даже если и так...» В непроизвольном жесте махнула рукой. «У вас что, нет комнаты или подсобки? Все, что мне нужно, кровать, все...» «Тут нет домов», — все так же спокойно, твердо, глядя мне в глаза. «И комнаты у нас тоже нет, а подсобка забита». «Я знала, что это откровенная ложь. Мало того, Давид отлично понимал, что я знаю это, но продолжал смотреть на меня так, что у меня не было сомнений, ничего не изменится. Какие бы деньги я ни предложила, как бы ни пыталась убедить его, бессмысленно». Перевела взгляд на Франческу. Я стояла у плиты, делая вид, что она не только немая, но к тому же еще и абсолютно лишена способности слышать. «Это он вас попросил, да?» Нервно выдохнула, чуть понизив голос. «Он? Вы ведь специально меня в его дом отправили, да? Знали, что он приедет или...» звонили ему, так?» «Не так. Во мне все так и кипело, он же сохранял спокойствие». «Не так, малышка. И утром я тебе уже говорил об этом. О том, что Руслан приедет, я не имел ни малейшего понятия. Этот черт появляется здесь раз в пятилетку, а тут...» Можешь считать, что кто-то наверху решил, что вы оба слишком упрямы и вам нужно помочь?» «Не дури». Тем более, что с Русланом тебе будет куда безопаснее». «А при чем тут моя безопасность?» Меня опять начинало потряхивать. Весь день я была уверена, что уже вечером переберусь подальше от Руса и, наконец, смогу выдохнуть, обратиться к кому-нибудь из местных. За этот день я уже поняла, что Давид и его жена имели тут авторитет. Что мое слово против его и слова Руслана? «Притом, девочка...» Он забрал у жены два горшочка со свежей похлебкой и выставил на приготовленный поднос. На него же Франческа поставила большую миску с салатом. «Что для тебя же лучше, если наши работяги будут считать, что ты занята? Здесь другие законы. Оставь свои городские штучки». «Какие тут законы? Говорите так?» Я сделала вдох, опять посмотрела на Франческу, на него. «Я могу за себя постоять, если это потребуется». «Ты чужая здесь, Ева». Теперь он говорил очень жестко. Мало того, что чужая, так еще и не похожа на местных женщин. Местные женщины не носят дорогие украшения, не выглядят так. Губы его искривились, и он качнул головой. Как? Как то, что им не по зубам. Опять в глаза. Ты разве не видишь, как на тебя смотрят? Да пусть смотрят, бросила беря под нос. Из зала уже послышался басовитый голос. Один из посетителей заждался свою порцию пива, за которым я, собственно, и пришла. Утренний шлепок по заду был единственным, что вызвало во мне откровенное неприятие. Ничего такого же за сегодня больше не было. Взгляды. С этим уж я как-нибудь справлюсь. Посмотрят пару дней и перестанут. Они считают себя девчонкой руса. Бросил Давид мне в спину, когда я была уже в дверях. Он правильно сделал, что поставил утром на место того парня. Ника. Смотреть-то на тебя, конечно, будут, и с этим ты справишься, но большего уже никто не позволит. «Хотите сказать, что если бы не Руслан, моя задница сегодня пользовалась бы большим спросом?» Сарказм скрывать я даже не собиралась. Тяжелый поднос оттягивал руки. Если бы не уроки, что давали нам в пансионате, я, наверное, давно расплескала бы все по полу. Но нас с детства учили, как подавать кофе и подносить еду. Бесполезная трата времени, как мне тогда казалось, а вот теперь я была благодарна за подобные навыки. Весьма вероятно. Давид взял второй поднос и подошел. «Пойдем, помогу тебе». «Думал, ты сдуешься через час-другой, а ты ничего». «Я не буду жить с Русланом в одном доме», — выговорила я. «Если я остановлюсь у вас с Франческой, уверена, ко мне тоже никто не посмеет подойти. Тем более не посмеет». «Ты будешь жить там, где живешь сейчас», — повторил он то, что сказал ранее. «Оставь свое упрямство. У Руслана отличный дом и достаточно места. Дело не вместе, дело... Ты будешь жить там, где живешь сейчас». Оборвал он меня и пошел к посетителям. По дороге к дому Руслана я буквально кожей чувствовала на себе взгляды. Каждый, встречающийся на пути, смотрел на меня, и, если со стороны мужчин было больше интереса, женщины не скрывали подозрительности. Случайно повернувшись к одному из домов, я увидела застывшую возле окна девушку. Другая, чуть постарше, стояла у забора. После слов Давида все это особенно раздражало меня, и я ускорила шаг. Жить с Русланом в одном доме, видеть его каждый день, сыта по горло. «Жорданелла!» — позвала я, как только вошла в дом. «Жорданелла!» Свежая корюшка, которую я взяла, чтобы побаловать трехцветку, лежала в пакете. В доме тоже пахло рыбой, жареной. Запах этот я почувствовала, не успев и дверь открыть. Мало того, что за день я пропахла жареным мясом и колбасками, теперь еще это. «Жорданелла!» — позвала, проходя в кухню, и, увидев кошку с жадностью поедающую рыбешку, швырнула принесенный пакет рядом с раковиной. Одна из рыбешек уставилась на меня заплывшим выпученным глазом. Кошка же и не подумала поднять голову. Это стало последним. «Да пошло все к дьяволу!» «Садись», — выключив конфорку, выговорил Руслан. «Будем ужинать». «Спасибо, я не голодна». Процедила, посмотрела на него. «Это было враньем, потому что поесть сегодня времени у меня просто не было, равно как и желание». На скулах Руслана выступили желваки. «Садись за стол». Он был еще мрачнее, чем утром. Я ждал тебя к ужину. Мог бы не ждать. Вспышка внутри. Я и правда сыта по горло. Ждал к ужину. Меня он издевается. Я тебе сказала, что не собираюсь оставаться с тобой в одном доме. Сказала? Ну нет, черт возьми, тебе же нужно, чтобы было по-твоему. Сорвавшись, закричала я, порывисто вдохнула. Только не в этот раз. «Послушай меня, Ева». Он было шагнул ко мне. «Хватит, наслушалась!» Огонь внутри становился все сильнее. Он даже не собирался отрицать того, что все это его рук дело. Не собирался, чтоб его, но и я не собиралась терпеть его приказы. И оставаться с ним в одном доме я тоже не собиралась. Наслушалась, уже шипящим шепотом, больше не хочу. Из кухни я буквально вылетела. Еще утром я сложила все те немногие вещи, что успела достать обратно в чемодан, уверенная, что после работы переберусь в другой дом. Куда собралась? Руслан загородил с собой дверной проем спальни. Остановиться я и не подумала, только крепче прижала к себе поместившийся в чемодан фотоальбом. Рус посмотрел на него, потом мне в лицо. «Да и пройти», — выговорило зло. День был слишком долгим и трудным, чтобы тратить время на попытки что-то доказать ему. Сколько раз я уже пыталась сделать это, сколько? Но решение всегда принимает он. Так было, есть и будет всегда. Но свое я тоже приняла». «Дай пройти, Руслан», — повторила, подойдя к нему едва ли не вплотную. «Я уезжаю». «Вряд ли». В руке его мелькнул брелок, украшенная камешками серебряная побрякушка в виде рожка мороженого, которую подарила мне сестра, когда мы были в Италии, ключи от машины. Я попыталась выхватить их, но Руслан зажал их в кулаке. «Отдай», — потребовала я, из последних сил сдерживая желание ударить его, потому что слов было уже недостаточно. «Все, что могла, я сказала ему еще давно. Теперь же мне хотелось просто взять и отвесить ему пощечину, как и прошлой ночью. Отдай мне ключи, Руслан!» Процедила, выпустив ручку чемодана. «Ты никуда не поедешь. Вместо того, чтобы вернуть мне брелок, он убрал ключи в карман. Твой паспорт и права тоже у меня. Переодевайся и приходи ужинать, звереныш». «Какого?» Я попыталась вытащить ключ у него из кармана, но он грубо перехватил мою руку. разжал пальцы, оттолкнув так словно словно я действительно была предназначена ему, и в тот день, когда мы встретились, он получил на меня полное право, будто я принадлежала ему, и лишь он один мог решать, что и как будет. Злость, гнев, которые я чувствовала, превратились в лютую ярость. "Отдай мне ключи", я кинулась на него, ударила в грудь, толкнула Тяжелый альбом выскользнул из рук и упал на пол. «Ты!» Еще одна попытка дотянуться до его кармана, опять хватка на запястье. «Пусти!» Сквозь сжатые зубы. «Пусти меня, Рус!» Он поймал мою вторую руку, держал оба запястья зажатыми так, что нас разделяли только наши руки и смотрел на меня сверху вниз. Дыхание вырывалось горячими толчками, ярость не ослабевала. «Ты действительно считаешь, что тебе можно все?» Пальцы его сжимались так, что мне было почти больно. Взгляд, тяжелый и обжигающий, касался самого сердца. Он дернул меня на себя, я буквально впечаталась в него. Уголок губ едва заметно дернулся. Перехватив обе мои руки одной, он положил руку мне на шею. Стоило его пальцем коснуться голой кожи, я против воли судорожно вдохнула. Он склонился ко мне, шумом втянул воздух у шеи, как сделал это вчера, пробуждая напряжение, неподвластную дрожь. Резко убрал руки с шеи. но запястье так и не выпустил. «Тебе нравится, Ева? Во взгляде его появилось презрение. Презрение, а может быть, и что-то другое. Я никогда не могла разгадать его до конца. Сейчас тем более. Нравится разносить пиво в забегаловке Давида? Нравится ублажать всех этих парней, воняющих рыбой?» «Ты и сам воняешь рыбой». Тщетно повела руками в попытке освободиться. «Весь дом провонял». «В отличие от тебя, у меня запах рыбы никогда не вызывал неприязни. У меня запах рыбы тоже никогда не вызывал неприязни». «Разве?» Он криво усмехнулся и, разжав пальцы, оттолкнул меня от себя. Помнится, на маяке ты говорила совсем другое, что изменилось. «Эти парни целыми днями торчат в море, но тебе, как смотрю, нравится вилять перед ними задом». «Так все дело в моем заде. Ты ревнуешь, Рус!» Я выдавила смешок, злой, иронический, Замолчала, пригвожденная чернотой взгляда, и сама одарила его ничуть не менее тяжелым. «Достаточно с меня этого!» Подняла альбом с пола. Это было единственным, что было важно для меня. Альбом и трехцветка. Но, судя по тому, что она даже не появилась за все это время, выбор свой она сделала. Хозяин вернулся. Остальное же не имело для нее значения. Дверь была довольно широкой. Но мне все равно пришлось буквально протиснуться мимо Руса, потому что пропустить меня он и не подумал. Оказавшись в коридоре, я повторила еще раз. «Отдай ключи и документы, Руслан. У тебя нет никакого права держать меня тут». «Я тебя не держу». Он привалился к косяку, сложил руки на груди. Он действительно больше не держал меня, только смотрел в ожидании, что будет дальше. «Чертов, сукин сын!» выплюнула я, встретившись с ним взглядом, и быстро пошла к двери. «Думал, лишит меня машины и все? Как бы не так? Главное, добраться до трассы, а там денег, которые у меня есть с собой, хватит для того, чтобы добраться до Грата. Хотя в том, что Руслан не забрал, и их, я уверена, не была. Ничего. Я вспомнила о лежащих в заднем кармане заработанных за день чаевых. Мелкие купюры и монеты, которым я поначалу не придавала значения. Сейчас же понимание того, что даже лишенное всего я могу противостоять ему... добавила мне сил и решимости. Выйдя за калитку, я остановилась. Всего на несколько секунд, чтобы посмотреть на виднеющееся вдалеке море, на низкое, клубящееся темными облаками небо, и пошла вперед. «Как думаете, будет сегодня дождь?» — спросила я у попавшегося мне навстречу старика. Его загорелое лицо покрывали глубокие морщины, отросшие седые волосы падали на виски и шею. Он посмотрел на меня задумчиво, снисходительно, глянул на горизонт, И, достав из кармана жилета табак, принялся скручивать сигарету. Потеряв терпение, я едва сдержалась, чтобы не послать его туда же, куда недавно послала Руса, ко всем чертям. Может быть, я здесь и чужая, но... Под утро пойдет, будь он не ладен. Донеслось мне вслед, когда я отошла на несколько метров. Обернувшись, я уставилась на старика. Тот уже успел подкурить. Глубоко затянулся. «Ты чья тут такая?» «Ничья», — огрызнулась я. «Старика мой тон ничуть не смутил». В глазах отразилась задумчивость. Он затянулся еще раз, я же стояла сама, не зная, чего жду. «Ничья — это плохо», — наконец выговорил он. «Женщина не должна быть ничья». Я снова едва не послала его, сдерживала только понимание, что права на это у меня нет. «Спасибо», — поблагодарила сдержанно. «Утру пойдет. До утра я уж точно куда-нибудь доберусь». «Не ничья ты, девочка». Снова услышала я донесшаяся в спину. По глазам видно, что не ничья. Себя обманываешь, а вот старика ты не проведешь. Была бы ничья, так бы не бежала. «Я никуда не бегу», — резко развернулась. «Я...» «Бежишь», — пыхнул он сигаретой. «Ну, беги, беги». «Вот «Утро натянет», — посмотрел на облака. «Так что пока беги». Отвечать ему я не стала. «Бегу? Да даже если и так...» Подгоняемая гневом, я и сама не заметила, как дошла до крайнего дома. Толстый альбом оттягивал руки, и я перехватила его. Постепенно ко мне возвращалась подавленная вспышкой гнева усталость. Идти становилось все тяжелее. Дорога была неровная, землистая. И хотя я так и не сменила удобные туфли, в которых пришла сегодня в трактир, я понимала, дойти до оживленной дороги будет трудно. Наверное, стоило все же провести эту ночь в доме Руса, а там... Что там? Что? Злясь уже на саму себя и на собственную слабость, я обхватила альбом сильнее. Остановилась, чтобы поправить сползшую с плеча лямку рюкзака, и в ту же секунду услышала шум. Шум. Машина. Поджав губы, я смотрела на приближающийся белый внедорожник. Чего еще Рус хочет от меня? Решил удержать меня силой. Дожидаться, пока он подъедет, я не собиралась. Чем быстрее доберусь до места, откуда смогу уехать в город, тем лучше. Кажется, километрах в двадцати отсюда была заправка, а неподалеку от нее какая-то автобусная остановка. «Решила все бросить?» — спросил Руслан одновременно с тем, как внедорожник поравнялся со мной. «Быстро ты сдалась, малышка Маугли». Я даже не посмотрела на него. «Малышка Маугли, да пошел он!» Только сильнее сжала зубы и ускорила шаг. Автомобиль с ревом рванул вперед и остановился в нескольких метрах впереди. Появившийся из него Рус дождался, когда я подойду, и преградил мне дорогу. Я молча попыталась обойти его, заведомо знала, что сделать этого он мне не даст, и когда почувствовала его хватку на локте, выговорила, глядя на него прямо. Ты "Играли и хватит, Руслан. Ты сам так решил. Твои слова, верно?» «Никаких игр, Ева». «Разве?» Смелькнувшей ухмылкой и следом зло. Можешь оставить мою машину себе». «Ты ведь зачем ты сюда приехала, верно?» проигнорировав мои слова, то ли спросил, то ли констатировал он. «Бросишь все?» Я отвернулась. «Могла бы сказать многое, но не хотелось даже начинать». «Разве ты сюда просто так приехала?» Он заставил меня посмотреть на него. «Непросто». Нехотя выговорила я, хотя вообще не собиралась говорить с ним. «Так сделай то, для чего ты сюда притащилась. Места в доме достаточно, мешать мы друг другу не будем». «Или ты всю жизнь будешь отступать, если что-то вдруг пойдет не по-твоему?» Взгляд в глаза. «Нет, как мог только он, не в глаза, а в самое нутро, в самую сущность?» «Не будет меня, будет еще что-то. Так и будешь бегать от проблем?» «Я не бегаю от проблем», — огрызнулась. «Рус выпустил мою руку. Я ждала, что он скажет еще что-нибудь, что прикажет сесть в машину. Но вместо этого он вернулся к Хамеру. «И что дальше?» Спросила я так, и стоя на месте. Снова я, умом понимая, что могу идти дальше, стояла и чего-то ждала. Рус сел за руль, захлопнул автомобиль и только после этого, положив на опущенное стекло, согнутую в локти, руку, сказал. Хотела решать, сама решай. Бросишь сейчас, бросишь потом. Не говори, что у тебя не было выбора. Я не хочу жить с тобой в одном доме. Собственная злость показалась мне бессильной. Руслан посмотрел на меня, сдал машину назад так, что оказался прямо напротив и повторил. «Выбор у тебя небольшой, но он есть. Решать тебе».